Глава 109. Финал турнира. Часть 4. Приступаем к основному действию. м и л и м ужасно возбуждена. Она подпадривала угрозами львиную маску. Я услышал её слова. «Ты понимаешь, что случится, если ты проиграешь?» Но что это могло значить? Наверное, лучше не знать. Раздался сигнал, который услышали все, и матч начался. Противники стояли в центре, наблюдая друг за другом. Двое дьяволов перед нами выглядели крайне впечатляюще. То, что они не выпустили ни намёка на свои ауры, делало ситуацию ещё более жуткой. Карион никогда не сомневался в своей силе, пока его не победила Милим. Но проиграв, он понял, что принадлежит не к высшей лиге, поэтому сегодня он рассматривал противника сосредоточенным взглядом истинного воина, а не горделиво, как силач. Этот парень безумно опасен. Что за чёрт? Что здесь делает дьявол с силой с равной ладыке демонов? Прежде Корен не придал бы значение силе противника, а ринулся на него с улыбкой, готовясь принять поражение. Однако, даже передав свои королевские полномочия м и л и м он служил её щитом. «Проигранное сражение – ещё не вся война!» Этой фразой он не мог оправдать себя. Он тренировался, помня об этом, и значительно развил силы, которыми обладал как владыка демонов. Всё-таки м и л и м его использовала как объект для вымщения е стресса ежедневно, называя это тренировочными поединками. Конечно, он стал сильнее от этого. Ослабь защиту и уйдёшь в другой мир. Для выживания ему нужно было закалить своё тело. Он стал гораздо осторожнее и сильнее. Однако даже своим опытным взглядом Корион не мог измерить пределы силы нынешнего противника. «Эй, львиная маска, ты ведь понимаешь? Твоя задача – разнести эту куклу в предстоящем матче. Я не потерплю провала. Ты мой п о д ч и н е н н ы й заводись!» Однако он почему-то не ощутил воодушевления от этих слов. Большие капли пота упали с алба к а р и о н а Что, если он проиграет? Можно не гадать, его ждут адские тренировки. До сих пор он выдерживал тренировки лёгкого и среднего уровня, но тяжёлый ему ещё был незнаком. Если верить слухам, был ещё последний, адский уровень, недостижимый для обычных людей. Если он проиграет, то наверняка почувствует его собственной шкурой. Так что в бою с опасным соперником выхода не было, надо было завестись. х и х и х и Ты выглядишь не очень, но я не могу отступить. Раз я вступил в бой, чтобы доказать свой уровень, мне следует драться всерьёз. похоже, противник не собирается сдерживаться, подумал к а р и н Я тоже не могу проиграть. Сожалею, но пойду ва-банк с самого начала. Таков был его ответ. И сразу же... Начинайте! Начинайте. Примечание редактора оригинала. Видимо, это и есть сигнал, который р е м у р услышал ранее. То есть в этой главе начало матча описано дважды. Команда Соки достигла их ушей. Прямо-таки разрывающий воздух боевой клич с эхом пролетел по арене. Это зарычал Карион. Покрывшись с е р е б р и с т о белой щетиной, он принял магический облик зверя. Он не собирался победить, экономя силы, а решил одержать быструю победу, выложившись на полную. Он выпустил боевой дух и б ь я к о Сырюгеки, поцарапав даже неуязвимый до сих пор пол арены. Большая трещина пробежала по одной из плит пола. Глубина трещины свидетельствовала о мощи его шагов. «Он мой!» – подумал к а р ё н и уверенно рубанул б ь я к о Сырюгеки по шее д ь я б л о Всего за миг он покрыл 10 метров, чтобы нанести смертельный удар б ь я к о Сырюгеки, легендарный предмет, пробивающий любые барьеры. Возведённые на скорую руку защитные барьеры не уступят перед его могучим клинком. Карион был уверен в этом, потому что никто не мог уклониться от наносимого удара. Это финальный удар, который принесёт ему однозначную победу прежде, чем враг сможет оценить его силу. Так думал Карион. Удар зверя! Острия Капья разделилась надвое, лишая д ь я б л о возможности уклониться. Клоки Бьяка и Челюсти с э й р ю Два этих удара воплотили истинную мощь Бьяка с е р ю г е к и Первый разрушает любые барьеры уклоняющегося врага, второй обезглавливает его. Совершенный приём. Идеальное время. Показывая его уверенность, бесстрашная улыбка появилась на лице Кариона. И т а к т а д ь я б л о исчез. Телепортация? Карион оторопил на миг, затем спокойствие вернулось к нему, и он стал магически исследовать арену вокруг себя. Высокоуровневые дьяволы владеют магией переноса. Неожиданно было, что противник применил её мгновенно, не произнеся заклинания, но и это преодолимо. Из с п о с о б н о с т и относящихся к сфере пространства-времени, перенос требовал больше всего магической энергии. Создание врат и стабилизация пространства безопаснее всего и требует меньше всего энергии для перемещения. Однако то, что проделал дьявол, перенёсся без использования врат, даже двигаясь сам, было в 10 раз отратнее. А телепортация без заклинания... Лишь немногие высокоуровневые дьяволы это могли. Это способность не каждому по силам. И вот эта телепортация сейчас. Продвинутая способность, превосходящая пространственное перемещение. Пространственное перемещение среднему человеку может показаться мгновенным, но намётанный глаз всё же различит небольшую задержку. Телепортация же происходит действительно мгновенно, задержки не происходят. Это вершина перемещающих способностей. Такую не повторить сразу после. Чтобы ей противостоять, следует уйти в оборону и ждать, пока противник не истощит силы. Противник ослабнет быстрее, чем ты, так что не нужно спешить. На самом деле, раз Диабло бежал не при помощи пространственного перемещения, то в следующий раз он не сможет избежать удара. Ть, повезло ему. Если бы я не применил свой фатальный удар с самого начала, он бы потратил магическую энергию впустую. Подумал Карион, тщательно поддерживая стойку для атаки. Он непрерывно наносил удары, чтобы спровоцировать противника поглотить его сил. И после каждого удара он мог мгновенно увернуться. Он терпеливо ожидал своего шанса. д ь я б л о продолжал переноситься вокруг, насмехаясь над Карионом. Но какой впечатляющий запас магической энергии! Сколько же он может продолжать перемещение? Хотя д ь я б л о телепортировался только один раз в самом начале, он не переносился бесконечно. Даже для Архидемона невозможно бесконечно перемещаться без заклинаний. Карион знал, что демон перед ним был необычен, но тот превзошёл самые смелые ожидания. Но Карион не терял терпения, потому что среди монстров существует его поразительно непредсказуемая хозяйка, которую он всегда сопровождал. Так что он держался о снов и наблюдал за реакциями противника, постоянно выискивал шанс. Действия Кариона были разумны, правильны. Не будь его противником, Диабло. х е х и х и анализ завершён. «Я собрал данные о твоей телесной мощи. Теперь следует их проверить. Это может быть немного опасно. Будь осторожен!» Внезапно сказал Дьявло, до сих пор продолжавший переноситься. Холодный пот пробежал по спине Кариона, и его инстинкты завопили опасность. м и р я от огненных шаров закрутился вокруг Дьявло, испуская чудовищный жар, скрывая силы, которые Карион не мог воспринять. Карион имел сопротивляемость к огню и холоду, но всякая сопротивляемость конечна. Карион выпустил боевой дух во все стороны, создав барьер против огненных шаров. Удар был столь силен, что при разрушении барьера Карион почти потерял сознание, но ему удалось защититься от всех шаров. Хотя за ними последовал сильный жар, барьер ослабил его, и пределов сопротивляемости Кариона хватило. «Моя очередь! Получай! Звериный рев!» Создавая барьер, Карион перевёл свою магическую энергию в грубую разрушительную силу. Атака прошла в момент, когда противник был и с т о щ ё н собственной. Это была мощнейшая смертельная пушка, стреляющая магическими частицами. В этот раз наверняка – фатальный удар. Будто отзываясь на мысли Кариона, толика магических частиц, выпущенных золотым светом, прожгла воздух рядом. На этот раз он совершенно не сдерживался. В эту атаку он вложил всю свою силу. х е «Хи-хи-хи. Чудесно. Как светла твоя душа. Но с атакой ты немного запоздал. Очень жаль». Голос Дьявола достиг ушей Кариона. И как если бы остановился мир, если бы замерло само время, свет угас прямо перед целью. Прямо перед Дьявола. «Невозможно!» – подумал Карион. Быстро отскочил, чтобы разорвать дистанцию и почувствовал, будто его разум и тело отделены друг от друга. Пытаясь повернуться, он ощущал, что его тело застыло на месте. Он видел себя, издающего фатальный звериный рев. в ч т о происходит?» Нетерпеливо спросил Карион. Дьявло весело ответил. л х е х е х и Это моя способность, райское времечко. Время в мире остановилось, только мы с тобой сохраняем сознание». «Сначала я собирался сделать тебя своим рабом, но твоя воля слишком сильна. Мне, может, не удастся тебя искусить. Гордись. Однако твой дух слаб перед вторжением. Это знак, что твой разум плохо тренирован. Радуйся, ты ещё можешь стать сильнее. Мой владыка Римурусама и его союзница м и л и м будто родные друг другу, так что считай это услугой». «Выучи этот урок и всем сердцем посвяти себя совершенствованию!» Карион не понял объяснения, но осознал, что проиграл. Устремив сознание в этот мир, он вновь посмотрел на Дьявола и снова осознал поразительную разницу между ними. Ему никогда не понять, как Дьяволу удалось материализовать этот мир. С такой грандиозной информацией к а р и н ничего не мог поделать. В этом мире он не мог даже направить магическую энергию. «Проклятье! В следующий раз победа моя!» Взвыл он отчаянно из последних сил, и голос Дьявола ответил. «Конец миру!» С этими словами мир начал рушиться, сознание Кариона оказалось в плену и распалось. Если бы д ь я б л о не спас его, он бы погиб в реальном мире. Разрушительная сила Звериного Рева тоже попала под коллапс того мира, так что в реальном она скорее всего исчезнет. Такова способность д ь я б л а Способность контролировать жизнь и смерть противника в зависимости от мощи его разума. Сила его уникального навыка «Соблазнитель» абсолютно, будучи применена в мире иллюзий. Ещё он обладает инверсией истинной лжи, способностью менять местами реальности иллюзии. и Иллюзии становятся реальностью в материальном мире. Противостоять этой способности можно только натренировав дух. Мир вновь пришёл в движение. Звериный рёв Кариона стал ничем в мире иллюзий. Дьявло не получил урона. Весь ментальный урон преобразовался в физический, так что к а р ё о н оказался весь изранен. Я... проиграл. х е х е х и Мудрое решение. Если бы ты решил продолжать, мне оставалось бы лишь убить тебя. Поражение Кариона означало конец шестого раунда. х е х е х и Впредь не забудь тренировать свой дух. Не лезь не в своё дело. Я бы занялся этим даже без твоего совета. Карион взглянул в вип-ложу. Он увидел свою хозяйку, смотрящую на него, с к р е ж а щ у щ у ю зубами. и а как и следовало ожидать, она совершенно разъярена!» Карион хотел расплакаться, но на нём была львиная маска, и этого никто не заметил. «Что там дух и разум? Уготованное ему, несомненно, доведёт его до смерти много раз!» Раздумывая об этом, Карион помрачнел и захотел переиграть свои матчи. Львиная маска Карион проиграл. Нет, я чувствовал, что он очень сильно постарался. Его последняя атака была особенно хороша. Если бы не объяснение короля мудрости Рафаэля, я бы тоже не понял, что произошло. с о к а смогла убедить зрителей, что Дьявло провернул какой-то трюк. Видимо, ей здорово удается вводить людей в заблуждение. Но это был хороший бой. По мнению зрителей, Львиная маска была сильнее почти всё время. Те из нас, кто понимал, видели, что Дьявол использовал необычайную способность, противоречащую всякому здравому смыслу. Мало кто, если вообще кто-то, понимал, что он сделал. Не считая нас, конечно. «Что за ерунда! Этот демон в самом деле смог победить Кариона и выиграть! Кажется, силами они были почти равны, но этот уникальный навык – что-то необычное!» Досадливо поделилась мыслями м и л и м Рамирис принялась её высмеивать с ног до головы, даже отфутболив её словами и и Так тебе и надо. Короче говоря, Мэй Берета лучший. Это разозлило м и л и м и в наказание р а м и р и с была унизительным образом связана и повалена на пол. Нить походила на материализованную энергию. р а м и р и с едва ли удастся освободиться. Ну, что посеешь, то пожнёшь. Конечно, Берета сразился лучше, но р а м и р и с перегнула. Для насмешек она выбрала слишком злобный объект. Так что во избежание дополнительных разрушений, я и Вельдер не стали вмешиваться. Сейчас ж а л ь ч е всего, пожалуй, Льва-сан, который просто выложился на полную. Ничего, теперь тебя буду тренировать, и я надеюсь, что ещё увижу тебя в живых.